Глава 32 Феникс Старк уснул неожиданно для самого себя. Видимо старые солдатские привычки дали о себе знать и организм брал свое, несмотря ни на какие возможные трудности, готовясь к их преодолению. Проснулся Старк от побудной сирены. Капитан быстро заправил койку, сел на стул возле небольшого столика и впервые осмотрел свою камеру при ярком свете. Это была обычная камера. Две койки, два стула со столиком, унитаз с раковиной. Вот и все. Из неформального, вроде картинок с гулыми девками или фотографий родных, ничего не было. Это запрещалось администрацией. Тут вообще много чего запрещалось администрацией. Капитану подсел сосед по камере. Это оказался пожилой человек лет шестидесяти, седой и с небольшим шрамом над левой бровью, понимающему человеку, говорившем о многом. «Здорово. Я...» «Привет. Мы вчера знакомились. Ты, Рудольф Болдин». Это верно». «А вот не подсадная ли ты утка, А вот в чём вопрос», — подумал Старк. «Ну и на чём ты погорел, Феникс?» «На неудавшемся штурме». «Ты штурмовик», — оживился Рудольф. «Ну да», — пожал плечами Старк. «Всё-таки для него эта ситуация была новая, и он никак не мог сориентироваться, как себя вести». «Напали не на то судно, нас повязали, кого не перебили, вот и весь рассказ». «Ну а почему вас сюда сунули, а не на рудники, как с подобными вам поступают?» «Не знаю. Может быть, из-за того, что наш капитан артефактами чумы интересовался», ответил наугад Феникс и по изменившемуся лицу сокамерника понял, что попал в точку и решил развивать успех. «Вот, наверное, они думают, что я могу что-то знать о них». «Да, ведь Киа до артефактов», согласно покачал головой Болдин. Тут многие, большинство из-за них сидят, и ведь не только пираты. То есть есть вполне законопослушные граждане, но тоже сунули свой нос не туда, видели какие-нибудь развалины, побродили по ним, об этом узнала каека, и вот они все здесь маются. Ну а ты из-за чего тут мотаешься? Все потому же, поисковики, охотник за артефактами, имел свое судно и рыскал по дальним окраинам. Фитьки дорого, за них платят даже пиратам. Правда, тут нужно провернуть удачную комбинацию, чтобы получить свои деньги и не попасться. И как я понимаю, не сдержавшись улыбнулся Старк, в последнем случае тебе эта комбинация не удалась. Да, захомутали меня. Решил немного сэкономить на посредниках, детишкам на малочишка. вот и сэкономил. Собеседники немного помолчали, каждый думая о своем наболевшем. «Ну а каковы условия освобождения?» – спросил Старк, понимая, что оно, какие бы условия ни были, ему все равно не светит, и гнить ему в этой тюрьме до скончания своих дней. Но Надежда все равно жила, очень хотела сверить. «А вдруг?» «С этим плохо, парень. Больше освобождаются ластами вперед». «Что, так плохо?» «Очень. Ну а если тебе все же повезло, то полного освобождения все равно не будет. Все, кто побывал здесь и больше не представляет ни ценности, ни опасности…» Могут поселить на фермерской планете. Под присмотром, конечно. Даже жену из таких же, как мы, могут дать. Ну а в нашем случае... Я ведь тоже в прошлом не только за артефактами охотился. В нашем случае светят только рудники разной степени вредности. Ясно. В общем, сгнием тут в любом случае. Это точно. «Все на выход!» Зазвучало из громкоговорителя. «Получайте жратву!» «Пойдем, новичок!» Еду раздавали, как в дешёвых фильмах про тюрьмы. В одном окошке выдавали пластиковый поднос со стаканом, в другом окне несколько раздатчиков поварёшками накладывали еду бесформенными кусками, шлёпая со смачным звуком на поднос. Только жидкость, то ли компот, то ли сок, выдавал автомат. Стоило поднести стакан к носику. Но и он барахлил, выдавая всем разные порции, кому-то полный стакан, да так, что через край лилось, кто-то получал лишь половину нормы. «Бедлам», – подумал Феникс. По крайней мере, ему повезло, и стакан заполнился на две трети. Старк подошел к своим людям, которые уже столпились в кучку и ели. «Привет, парни!» «Здорово, командир!» «Как устроились?» – спросил Феникс, кивая на Генриха, у которого виднелся небольшой порез на щеке. «Нормально!» – хохотнули те, кому пришлось силой отстаивать свое достоинство и авторитет. «Никого не убили?» «Нет». Дальше разговор продолжался в том же духе. Либустеры рассказали друг другу все, что узнали об этом месте у сокамерников. Кто ничего не узнал, жадно слушал о местных порядках, законах и всем прочем, что могло пригодиться. Мой сосед, когда я заикнулся о побеге, сказал, что ни единого случая еще не было. Оно и понятно, кто переходил за красную линию, сразу же лишался головы, рассказал лейтенант Боос. Некоторые, кто не выдерживает, пытаются так покончить жизнью, разбегаются и сразу за красную линию, но только не всем это удается. Почему? Заинтересовался Старк. Оказывается, с момента пересечения линии до взрыва проходит около пяти секунд, и оператор может отменить программу на ликвидацию. И тогда, от в судорогах зэка, охранники отпихивают обратно за желтую линию. «Вот как!» «Да, но тут все зависит от реакции оператора или его желания. На это суицидники и надеются, что оператор не успеет остановить программу ликвидации или не захочет». «Надеюсь, никто не хочет выкинуть этот номер», – спросил капитан, оглядев своих солдат. «Конечно нет, командир!» «Это хорошо, нам нужно держаться до конца».